Виолетта Роман Забери мою боль Глава первая Я убегу, и ты не найдешь Нинель Старый автобус, скрипя тормозами, только что остановился на вокзале. С жутким свистом отворились двери, вернув меня в реальность. Вздрогнула, распахнув глаза. Сиюминутный страх сменился облегчением. «Это не сон и не видение. Я в тысячи километров от собственного ада». Пассажиры неспешно поднимались со своих мест и направлялись к выходу. Сидящая рядом со мной пожилая женщина, кряхтя и досадуя на узкие проходы, принялась вытягивать свой чемодан. Он был настолько огромным, что даже боком еле помещался в проходе. Стала зябко. Натянув повыше ворот куртки, обняла себя и принялась ждать, когда салон окажется пустым. На самом деле я просто тянула время. Судя по тому, как сильно колыхалась вывеска шаурмичной, на улице было холодно. А я так намерзлась, кажется, насквозь промозгла. «Эй, девушка, это конечное!» Тучный седовласый водитель бросил на меня недовольный взгляд. Не заметила, как снова ушла в свои мысли. Встрепенувшись, взяла с пола рюкзак, в котором находились все мои пожитки, и направилась к выходу. Ноги жутко затекли от долгой дороги, поэтому каждый шаг давался с трудом. Стоило оказаться среди людского шума, как снова не по себе стало. Страшно. Настолько, что органы немеют, и мысли разбегаются. Прикрыла глаза, стараясь австрагироваться. «Да, здесь много людей, но они не принесут мне боли. Это просто прохожие, люди, которым нет до меня дела». Повесив рюкзак на плечо, двинулась к остановке. Я помнила адрес подруги наизусть. Она переехала сюда три года назад. Когда-то давно мы переписывали с ней в соцсетях. и она написала мне свой адрес. Катя — единственная, кому я могу обратиться. Это смешно и в то же время страшно, но теперь у меня, кроме нее, нет никого. Пропустив пару маршруток, залезла в автобус. Водитель сказал, что едет в сторону нужного мне адреса. Достала из кармана последнюю двадцатку. «Девушка, проезд 26 рублей». произнес группа-водитель, посмотрев на меня из-под хмуро сведенных бровей. Я побелела от ужаса. «Простите, но у меня больше нет». Посмотрела ему в глаза. Это было правдой. Последние деньги я отдала за междугородный проезд. В кармане не было ни гроша, а из еды в последний раз мой желудок получал вчерашним утром дешевый растворимый кофе. и старый уценённый рогалик из магазина. И если сейчас он откажет мне, пройти практически весь город для моего обессиленного бессонницы и голодом организма будет слишком. «Ладно, заходи», — кивнул мужчина, сжалившись. Поблагодарив его, быстренько проскочила по салону, в самый конец, пока он не передумал. Раскрыла куртку, потому что здесь было сильно жарко. Мысли то и дело возвращались туда. Страшно. Оставлять его страшно и понимая, что выхода другого у меня просто не было. Если Наумов найдет меня, он исполнит каждую из угроз. Муж убьет меня, я в этом уверена. И если в тот раз мне помог случай, то теперь не поможет никто. Почувствовала вдруг чей-то взгляд. Повернулась. Женщина лет пятидесяти, сидящая чуть в стороне, не сводила глаз с моей шеи. Судорожно потянулась к молнии, пряча синяки. Отвернулась к окну, а у самой руки трясутся. Привлекать к себе внимание — это то, чего мне не стоит делать. Раствориться в толпе, стать серой, безликой массой. чтобы не нашел ни за что. Катин дом был в нескольких метрах. Выдохнула, зажмурившись. Как жаль, что у меня нет телефона. Свой я разбила и выбросила, когда убегала из города. Он остался в одной из урн вокзала. Тетя Маша сказала, что он вычислит меня, даже если я без сим-карты телефон оставлю. Девочка моя, никакой связи, никаких приводов в полицию. По паспорту тебя найдут. Как только появятся деньги, делай новые документы. Новое имя, новую личность. И только потом сможешь жить. А пока что оглядывайся. Костя — страшный зверь, не человек. Если найдет, уже никто не поможет. Даже Бог. Изнутри пробил озноб. Я уже неделю в пути. Я так устала, мне так страшно. и так боязно думать, что Катя не окажется дома. Два года я не общалась с ней. Убегала так быстро, что не подумала даже позвонить. Да и мысли о подруге возникли уже в дороге, когда я лихорадочно перебирала варианты. Ладно, что гадать? Сейчас узнаю. Словно подгоняя меня, желудок вдруг так сильно заурчал, что стало больно. Пришлось переждать приступ и только спустя несколько мгновений двинуться в сторону дома. Поднялась на третий этаж в седьмой квартире, убрала в карман записку с адресом и, выдохнув, постучала. Никто не ответил. Разочарование и страх сковали каждый миллиметр тела. «Неужели все зря? Неужели это то, к чему я пришла, преодолев тысячу километров?» Я снова и снова нажимала на звонок. У меня не было выбора. Я должна была найти Катю. Вдруг раздался щелчок замка. Только не Катиной двери, а той, что у меня за спиной. «И чего тарабанишь? Нет ее!» Раздался ворчливый старческий голос. Обернувшись, увидела пожилую женщину, высунувшую голову в проем. Поблёкшие от старости голубые глаза с нескрываемой злостью смотрели на меня. «Простите, я к подруге приехала. Здесь же Катя Ворошилова живёт». «Она?» — кивнула женщина. «Только Катька на море укатила. Будет только завтра вечером. Так что нечего тут стоять и греметь. Завтра приходи». Я не успела ответить. Она захлопнула дверь прямо перед моим носом. Захотелось расплакаться. Вот только сил на это совершенно не осталось. Нужно было что-то делать и думать. Как протянуть здесь одной до завтрашнего вечера, без копейки в кармане?